Борис Михаил знал это по себе. Так было, когда он повел голодные войска на византийцев. Так было и в другой раз. Но об этом не хотелось вспоминать. На своем жизненном пути он встречался со многими истинными, удивлявшими и сбивавшими его с толку. Например, по сей день он не может объяснить себе, что такое дружба, должна ли она приносить выгоду одному или другому, или обоим за счет остальных. Он считал так, дружба, за которую приходится платить, не дружба. Тогда ее может перекупить любой, кто даст больше. Как же определить искреннюю дружбу? Тех, кто помогал ему в разных ситуациях, он отмечал наградами, и ни один еще не отказался от наград, все принимали их как должное. Но в таком случае были ли они искренними друзьями? Борис Михаил уверен, не награди он их, затаят обиду, значит, они бы поняли его неправильно. Попробуй-ка во всем этом разобраться. Столько сложных вопросов ставит жизнь, и у него не всегда есть время подумать над ними. Вот, к примеру, устройство собственной церкви приобрело такие масштабы, что нет путей к отступлению. Будут, конечно, обиженные и недовольные, но он должен сделать свое дело, должен, иначе рискует погубить народ. Если бы он позволил поучать себя... Нашелся бы кто-нибудь, кто напомнил бы ему об избиении 52 родов, подрубившим корень болгарских племен. Борис Михаил ответил бы ему, но вряд ли было бы понят. Он рисковал одним корнем, чтобы сохранить весь лес. И время дает право думать, что не ошибся. Самое важное сейчас — вырвать людей из-под влияния Византии. Особенно он боялся за нижние земли у Охрида, которые были присоединены к государству позднее. Там византийские священнослужители могли причинить большой вред. Этот край следовало спасать как можно быстрее. Каждый день промедления означал потерю новых людей. Туда надо отправить самых опытных, способных решать вопросы самостоятельно. Из просветителей, которых подарил ему Бог, Климент и Марко казались наиболее подходящими. Клемент побывал в гуще маравской борьбы, знает тонкости божьего дела и не допустит ошибки. Безусловно, он один не сможет сделать ничего. Необходимо в тех землях назначить на место Катокия другого Таркана. Катокия — человек верный, но слишком ограничен, чтобы быть первым помощником Клемента. Единственный, кто может поставить дело на правильной основе — Дамета. Славянин, к тому же хорошо понимающий византийское лукавство и коварство, он сумел бы создать такие условия Клименту, что результаты ста купили бы затраты. Эта идея давно занимала Бориса Михаила, но он пока не поделился своими соображениями ни с Доксом, ни с Кафханом. Не надо спешить, еще немножко следует приглядеться, рассмотреть план со всех сторон, подбрасывая как камешек в детской игре, когда глаза следят за камешком, а пальцы готовятся, отделив его от других, подхватить, прежде чем он упадет. Всего-навсего игра. Но она учит ловкости. Ему нужен человек, который опрокинет тайные византийские планы. Пусть не считают князя глупцом, не однажды удалось ему перехитрить врагов, и теперь все пойдет как надо, раз на престоле у них Василевс по имени Лев, а патриархом мальчишка. В свое время Борис Михаил перехитрил даже лесу империи. Не перед этими же ему пасовать. Нет, он не медведь с кольцом в носу, и еще не нашелся тот, кто мог бы держать его на цепи. Насколько он мог понять, архиепископ Иосиф не обрадовался переменам в Константинополе. Фотий был ему другом, Иосифу нелегко пережить его падение. Смена патриарха дает архиепископу право полностью укрыться под княжеским крылом. Хорошим человеком оказался архиепископ. и хорошим, и послушным. С ним стоит поговорить открыто, когда наступит решительный момент. А до тех пор Борис Михаил сам будет вести игру. Борис протянул руку к маленькому перламутровому столику и взял позолоченную книгу, которую Константин когда-то оставил ему в бригале. Князь распорядился выковать для нее золотой оклад с двумя крупными драгоценными камнями, которые напоминали бы о двух братьях. Верно, они посещали его поодиночке и в разное время, но оба открыли перед ним истинно верный путь. Без их письменности он чувствовал бы себя как пастух, загнавший волков в свою овчарню и хвастающийся, что тот, где, боится его. Если Борис Михаил не сделает последующих шагов, он никогда не получит признательности своего народа и не достигнет цели, которую поставил себе под диктатом византийского меча, и собственной совести. Нет, он не остановится. Лишь бы хватило жизни и времени. Пресвитер Константин был увлечен стихотворчеством Марко. Его друг пытался выстраивать слова так, чтобы они звучали слегка приподнято и в то же время, чтобы мысль была отчетливой, ясной. Втайне Константин был убежден, что стихотворения Марко не способствуют тому большому делу, за которое они взялись. В песнях Марко... Слишком много синих небес, живописных полей и даже девушек, идущих за водой к прозрачным родникам. Иначе устроена голова пресвитера Константина. Все силы и знания отдает он осуществлению великой идеи. Новая письменность должна иметь своих защитников. Если сейчас письменность и словесность создаются в сумерках келей, то в один прекрасный день они выйдут на свет и займут место византийской. Но тогда чуждое духовенство не будет спокойно взирать на них, скрестив на груди руки. Оно восстанет против нового. И разве стихами Марко смогут они защищать новую письменность и словесность? Нужно создавать произведения «Боевые щиты против хулы». Такие произведения необходимы. И Константин попытается. Пресвитер Константин и Марко давно уже покинули гостеприимный дом Докса, и теперь вместе с Наумом и Климентом жили в Плисковском монастыре, недалеко от Большой Базилики. Никто не мешал им работать, каждый был погружен в собственный мир размышлений и бесед с Богом, и только Большой Колокол упорно созывал их то в церковь, то в трапезную. С тех пор, как сын Кремена Феодора Марии утонул в колодце, мало кто пил из него. В основном колодезной водой пользовались для нужд монастырской кухни, а священнослужители помоложе ходили за водой крепостной чешме. но это было неудобно и вот однажды возле колодца отслужили молебен против злых сил после того как бодьей в которой горел ладан словно кадилом окурили ствол колодца опасения и страхи рассеялись и трагический случай стал забываться теперь церковная школа в которой изучали греческий язык подчинялась на уму его задачей было постепенно ввести занятия по славяно болгарской письменности сделав первый явный шаг прямо под носом у греческих священнослужителей. Наум, молчаливый и скромный, не вызывал у них подозрений. Он был учтив с каждым, и они уважали его. К тому же он приехал в Плеску отдельно. Не с пресс-витером Константином и Марко, которые часто вступали в споры, впрочем, не по своему почину, за право славить Бога на разных языках. Византийские священники видели их с Мефодием во время его посещения Плески. Они были озадачены их возвращением и стали искать поводов для встречи с Константином и Марко, намереваясь разузнать о причине их приезда. Пока Константин и Марко жили под крышей княжеского брата Докса, до них трудно было добраться. А после переселения в Плисковскую Лавру стало невозможно избежать споров. Особенно старался отец Натанаил, славившийся своей мелочностью и острым языком. За глаза священники звали его «отец Сатанаил». Он сгорал от любопытства узнать, чем занимаются пришельцы в уединении своих келий. Их оконца светились допоздна, и это еще больше озлобляло его. Отец Натанаил считал, что любое занятие, кроме молитвы во славу Господа, есть служение дьяволу. Он несколько раз по пустякам цеплялся к ним, и так бы все и продолжалось, если бы он случайно не заговорил о трех священных языках, на которых дозволяется проповедовать Слово Божье. И тут пресвитер Константин не выдержал. Вскоре между ними разгорелась тайная война, грозившая перерасти в явную, если бы не страх византийских священников, понимавших, что за их противниками стоит брат князя. Страх утихомиривал их фанатичную злобу. Когда началось изучение славяно-болгарского языка в школе при Плисковской базилике, среди священников-византийцев наступило смятение. Но вскоре они успокоились. Ученикам не помешает знание двух языков, это лишь расширит их кругозоры только. Однако такие рассуждения были пеплом, под которым тлело страшное подозрение, что из этого семени может развиться славяно-болгарская словесность. Разве не так было в Моравии? Сравнение с Моравией, впрочем, сбивало с толку. В Моравии письменность создавалась на основе другой азбуки. И если здесь затеяли бы дело всерьез, то стали бы осваивать именно ее, а не какую-то новую, почти такую же, как их византийская. Наверное, и словесность будет подобной. И стоит ли тревожиться вообще? Словесность так просто не появляется. Сколько ученых голов, какие мыслители созидали богатство житий, тропарей, миней и книг по церковной догматике. На это нужны ум и время. Когда уж! И куда уж, здешним мудрецам! И все же византийцы чувствовали здесь себя неуверенно, особенно с тех пор, как умер Василий и свергли Фотия. Их злило, что провозгласив патриархом шестнадцатилетнего Стефана, принявшего имя Александр, Константинопольская церковь сама подрывала свои устои. Любой человек мог теперь смеяться им в глаза. Правда, Фотия возвели в духовный сан всего за несколько дней, но он был умным человеком. известным философом, обладающим познаниями во всех направлениях человеческой мысли. А этот — молокосос Византийские священники, не ощущая больше уверенной руки Фотия, предпочитали молча наблюдать за первыми шагами новой власти и надеяться на Бога. Они считали, что Бога возмутила новая письменность, и потому он так жестоко растоптал ее в Моравии. Так же, видимо, поступит он и здесь. если появятся новые ростки и ереси. И в этом они были едины с духовенством Рима, несмотря на постоянную войну и отсутствие взаимной симпатии.